что и до нее дошли весьма благоприятные отзывы об Антонии. Но, — добавила она, — не без лукавства и как бы желая упрекнуть меня в холодности, которую я ответил в свое время на любовь с Сефоры, если бы даже не расхвалили мне красоту вашей невесты, я все равно положилась бы на ваш вкус, тонкость коего мне хорошо известна. Дон Сесар и его сын, Я ограничились одним одобрением моего выбора, но сами вызвали снести все расходы по свадьбе. Возвращайтесь в Лириас, сказали они мне. И сидите смиренно, пока не получите от нас вестей. Всю эту заботу мы берём на себя. Следуя их желанию, я вернулся в свой замок. Там я сообщил Василию и его дочери о намерениях наших добрых покровителей. И мы стали дожидаться вестей из Валенсии в со всей терпеливостью, на какой были способны. 8 дней от них не было ни слуху, ни духу. Зато на девятый мы увидели карету, запряжённую четырьмя мулами. В ней сидели портные с дорогими шёлковыми тканями для платья новобрачной, а сопровождала её несколько леврейных лакеев верхом на прекрасных конях. Один из этих слуг Вручил мне письмо от дона Альфонсо. Синьор этот извещал меня, что на утро прибудет в Лириа вместе с родителями и супругой, и что церемония состоится на следующий же день, а венчать нас будет старший викарий Валенсии. И в самом деле, Дон Сесар с сыном и Серафиной непреминули прибыть в мой замок в шестикомной карете вместе с вышеозначенной духовной особью.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 Ну что, судари, сказал Дон Цесар, обращаясь к своей невестке. Как нравится вам Антоний? Мог ли синтериан на сделать лучший выбор? Нет, отвечала Серафина. Они достойны друг друга. Не сомневайся, что союз их будет счастлив. Словом, все рассыпались в похвалах моей невесте. И если она заслужила одобрение в простеньком саржевом платье, то привела всех в восторг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 Затем мы вернулись в замок, где Сепион, главный распорядитель пиршества, уже позаботился накрыть три стола: один для синьоров, другой для их свиты, а третий самый большой для всех приглашённых. За первым по желанию губернаторши уселась Антония. За вторым угощал я, а Басиليو поместился вместе с поселянами. Что же касается Сепиона,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 сильно меня испугавшую